кальная площадка обрывается в бездну, рушится стремительно и неотвратимо. Страшно глянуть туда вниз и не глянуть, страшно. А внизу скалы, острые пики рвут в клочья вялые, бесформенные туши облаков. Далеко-далеко отсюда, на другом материке, на севере, он идёт по днекому своим равному, загадочно неприступному лесу. Он идет. И белоснежное и изящное тело скользит между огромными стволами деревьев. Колонны солнечных лучей рушатся на землю, и крупь его сияет в этом свете. И стройные копыта не приминают короткой темно-зеленой травы валых веснушек земляники. Дивно прекрасен он, изумительное творение света, хранитель добра. и покоя. Прекрасные черные глаза его, глубокие и влажные, вбрамление устрых ресниц, прекрасный сгиб стройной и сильной шеи, что блекует на солнце с мягким изумрудным сиянием, прекрасно золотая грива, струящаяся шелковой волной, непокорная грива, никогда не знавшая гребни и ножниц, грива, в которую не вплетали лент, которой не касалась ничья рука. Прекрасно настроенное тело его поджарое и лёгкое. И ровно ходят литые мускулы под атласной, ослепительно гладкой кожей, и легко ступают точёные ноги, и раздуваются тонко вырезанные ноздри, вдыхая запахи чуждого всем, но родного ему леса. Да разграя увидеть бы, один лишь раз увидеть И кажется, ничего не нужно больше, ведь не создал мир ничего чудеснее, чем этот изумительный зверь. Увидеть. Почти экстатический восторг от зрелища, которого достойны лишь боги. Да. Лишь боги. И невозможность, несбыточность мечты давит, жжёт. Сколько столетий уже Кажется, я готов встать богом за один лишь миг, за один миг наслаждения этой красотой. Но костный язык никогда не найдёт правильных слов. Он не умеет. Я не умею. Не умею объяснить, не умею сказать. Спросить лишь могу. Почему единорог и кракен? Ведь традиционный его противник Василиск? Да чтобы не передрались. Грифон презрительно щёлкает клювом. Эти хранители просто не могут существовать в одном пространстве. Вот и сунули одного в воду, а второго в такую глушь, куда никто добровольно не полезет. Ну разве что придурки вроде тебя. А понимание, оно ведь не сразу приходит. Медленно, но идёт. Постепенно. Иначе все предохранители слетят к чёртовой матери. Что значит, чтобы не перегрызлись? Ну чтоб войны не было, охотно объясняет Грифон. А то мало того, что эти двое друг друга прикончат, они ведь еще и пол мира за собой утянут. Единорог обязан защищать. Да ему волю дай, и он сам с радостью нападет. Это ж свет, а Кракен тьма. Оба хорошие. Ты хочешь сказать, он способен развязать войну? Ха-ха! изрекает Грифон. Я не знаю, как кпекают клювом, но он это умеет. Не верю. Твоё дело. Он пожимает крыльями, чертыхается, принимает человеческое обличие и пожимает плечами. А сказка рушится. Ломается сказка. Лопается со звоном и летят, летят прозрачные ранищи и осколки в бездну под ногами. тонкие льдинки в кровь раня рыхлую плоть облаков красота не может убивать еще одна глупая мечта еще одна несбыточная сказка еще один мираж бред кошмар романтик констатирует грифон смотрится с нисходительной жалостью Пойдём, выпьем. Пойдём.